Глава шестая о том, как Санька рыдала над бедной Лизой Кайрамзина, как увидела на небе хвостатую звезду, и наступил новый 1812 год. Они оба удивились, и Степан Акимыч, и Санька, и каждый по-своему. Степан Акимыч тому, с каким неистовым порством Санька учила буквы, как легко поняла, что из букв можно складывать слова, и неожиданно быстро начала читать. Даже Анюточка, его любезная Анюточка, и та не могла сравниться с Санькой. Подумать только, хоть и не за один месяц, а все же одолела и бедную Лизу, и Наталью, боярскую дочь, и остров Бортхойм, чуть ли не всего Николая Михайловича Карамзина. Санька же думала иное. Ох, и трудная же наука, грамота. Семь потов сойдет, пока все буквы вытвердишь. Долбишь, долбишь, а они, подлые, из головы так и выскакивают. Аз буки веди, аз бни А зачем нужна буква Ер, коли буква эта и вовсе не выговаривается? Но главное ведь не в том, ладно, затвердила все по одной и подряд, можно сказать, и в разбивку. Главное в другом. Букв сколько? Не более четырех десятков. А сколько слов из этих букв можно сложить? Несчетно. Все слова, какие человек говорит от малых лет до самого своего смертного часа, все из этих букв можно прочитать. Вот это диво дивное! И каждая словечко, самое легкая, к примеру, «маша» или «каша», и такое трудное, что язык свернешь, пока выговоришь. Иногда забавы ради Санька начинала складывать про себя буквы с буквами Что, мол, получится? То вовсе ничего не входило, то выходило знакомое слово, а то какое-то совсем непонятное, спрашивала у дедушки Акимыча. Тот объяснял терпеливо, доходчиво, а сколько всего знал, ведь надо же, а вот ведь судьба незавидная, жалела на Степана Акимыча. Ума палата, а сидит в своей дыре, в суфлерской будке, и только всем роли подсказывает. И какая-нибудь актерка может накричать на него, как на медне Баранчеева. Ты чего, старый дурак, себе под нос шамкаешь? Ничего не слыхать! Она, Санька, убила бы эту самую Баранчееву, задушила бы собственными руками, а дедушка Акимыч ничего и в ответ, только жалобно замигал. Эх, вот какая в жизни бывает не несуразица! К концу декабря Санька понемногу стала грамоту осваивать. А Степан Акимыч был хитрым учителем. Он было принялся и читать бедную Лизу. Разохотил Саньку, да и перестал. Теперь, Санечка, — сказал ей, — изволь сама дочитывать. То за словцом и доберешься до конца. Узнаешь, чем кончилась я печальная повесть о любви несчастной Лизы, ее негодного соблазнителя и раз. Ты, сударушка, понятливый, захочешь одолеть, Одолеешь. И Анюта у меня таким же манером обучалась. Санька и не перечилась, принялась за трудное дело. И слез пролила, читая повесть о бедной Лизе. Сперва плакала от непосильных трудностей и непонятностей, Какие попадались чуть ли не в каждой строчке, и даже во многих словах. Гордость же не позволяла всякий раз бросаться за подмогой к дедушке Акимычу сама барахталась. Однако, барахтаясь, выучилась и плавать, и вскоре поплыла самостоятельно, радуясь тому, что может теперь преодолевать ранее непреодолимое. Конечно, сразу же на место Лизы поставила на себя, и негодный дворянский сынок и раз представлялся ей Федькой с беденщиком. И выходило, что повесть о бедной Лизе написана сочинителем Карамзиным у не о Лизе, о ней, о бедной покинутой Саньке. И, читая о страданиях Лизы, проливая слезы о несчастной судьбе ее, Санька рыдала в захлеб и о себе, представляя самое себя во всех горестях ее любви. Когда же Лиза, отчаявшись в изменнике и расте, утопилась в пруду возле Симонова монастыря, Санька ревела в голос, шептала про себя — Утоплюсь, беспременно утоплюсь. Лед сойдет, кинусь вниз головой и пойду ко дну. Тогда будешь знать, и стукан злодейская его душа. Захочет взять меня замуж, а я буду на дне песчаном. Буду лежать бледная и прекрасная. Вот уж чего не знал и не ведал Федор, что сам, обиженный Санькой, прослывает он в ее глазах истуканом, и злодеем. Однако, нужно сказать в защиту Саньки, в те годы, подобно ей, все читательницы бедной Лизы мечтали утопиться в пруду возле Симонова монастыря, а своих безвинных вздыхателей приравнивали к бездушному эрасу. Однажды вечером, подойдя к дверям своей коморки, Степан Акимович в замешательстве остановился. Услышал чей-то незнакомый голос, низкий, грудной, и голос этот звучал великой печалью, произнеся слова «Сердце мое обливается кровью сию минут, я забываю человека вырасть, готов проклинать его, язык мой не движется, смотрю в небо, и слезы катятся по лицу моему, крайне заинтересованный». Удивленный свыше всякой меры, Степан Акимович позволил себе заглянуть в замочную скважину. И что же увидел он? Санька, скрестив на груди руки и устремив глаза к потолку, произносит слова из Карамзина. Книгу не смотрит, говорит на память точно, слово в слово. И такая грусть, такая печаль, такое горе было в ее голосе и глазах, что Степан Акимович, не зная, как обо всем этом думать, тихонько на цыпочках, по журавлинному поднимая ноги, отошел от дверей, бормоча себе под нос. — Да, вот так, сударушка, а говорить-то как, с какими чувствами? Кое-где походил, кое с кем словцом перекинулся, а как стал возвращаться обратно, громко крикнул, якобы с кем-то прощаясь. — Доброго вам здоровья, сударь, стало быть, до завтрева! Так хотел деликатнейший Степан Акимович предупредить Саньку о своем приходе. Когда он вошел в коморку, Санька с усердием подметала пол. Самое сердце поразило Степана Акимовича не то, что Санька на память, не глядя в книгу, произносила слова из бедной Лизы, поразило его то чувство, то понимание, которое она вкладывала в каждое слово, поразило выражение ее лица и чистый, красивый ее голос. Степан Акимович считал, что уж кто-кто, А он в этом разбирается получше многих. Он-то знает, как над актером роль произносить, и есть ли у актера подлинный талант. Слава тебе, Господи, многих перевидал на своем веку, может судить. Ведь иную, думал он, с голоса учит. Не дни и месяцы проходят, а все без толку. Никакого понятия в чувствах, никакого священного огня в груди. А это... «А, сударуша, сударуш, И решил он, начиная сего дня, попристальнее наблюдать за Саней, а если понадобится, учить ее актерскому искусству, И от этих мыслей сам воспрянул духом. Надежда, что он откроет для театра новый талант, что станет учителем сего таланта, веселила и радовала его душу. Приводила его в неописуемый восторг. А время шло. Старый год уходил во свояси и приближался новый 1812. В самых последних числах декабря Анюта взялась уговаривать Саньку в канун Нового года вместе погадать. «Санич, душенька!» Начала она и объяснила, что ее госпожа 31 декабря пойдет в дом всеволж Там будет маскарадой, И там она будет встречать Новый год. Гостя навдавна собираться к восьми часам вечера. Полночь же будут пить шампанское, снимать маски, и начнется бал. До утра будут плясать, а тётенька Фёкла посулилась пирогов на печь. С морковью любишь? И орехи, и пряники я припасла. Будем на снег воду плескать, песни петь, ореховой скорлупки по полоханки пускать. Узнаем, Санечка, каков уготовлен нам с тобой суженый. Санька, потупавшись, горько усмехнулась. Она-то знала своего суженого, только он ее знать не хочет. Сколько дней прошло, как они тогда на Арбате встретились, они ни разу не приходил в театр с ним торговать. Неужто она так обидела в тот день? А ведь она как его ждет, каждый вечер выглядывает. Только бы снова пришел, она бы ему сказала... «Не верь мне, глупой, наговорила я тогда на себя, не потешалась я над тобой, Федя, наглядеться на тебя не могла, вот до чего ты мне любила». «Неужто сказала бы она ему такое? Нет, не почу разве можно парню такие слова говорить? Неужто она про девичью гордость, про девичий стыд позабыла?» Но гадать она любила. Когда у матушки с батюшкой жила, еще до мачехи Степаниды, Вместе с подружками каждые святки гадала. Совсем еще Махонькой бегала вслед за взрослыми девушками в дровяной сарай. Там и сложенной стенкой поленицы наравне с другими девушками пытала свою судьбу. Таскала полежки. Девушки таскают, и все ахают да Им все не так. То сучковатая полена попадется. Стало быть, и репенистый сварливый характер будет у суженного то и вовсе с трещиной. А это точно будет муженек поколачивать. А Саньки всякий раз в руке. Ледли ровненькие, да гладенькие дровишки. Девушки сердились, завидовали. Небось, наперед себе подставляешь. Признавайся, Санюха, подложила такое поленце. А Санька посмеивалась. Хоть и не подкладывала, а заведомо знаю. За ворчуна, за драчуна не пойду, Хоть до старости сидеть мне в вековушках, А дрочли мужа не надо. Девушки ее всегда на смех поднимали. Со сватою так и за кривого пойдешь. Еще молоко на губах не обсохло, так рассуждать. Неужто спросит тебя, зашлют сватов И готовься подвенец. А еще любила Санька с девушками На птичник ходить, кур кормить. Сперва на наложит для кур, Всякого разного, у кого что есть. Одна скинет с пальца колечко медное, другая серебряная, а у Аниски у той было даже золотое. Нальют в плошку воды, накрошат хлеба, а потом каждая свою курицу выпустит, и глядят они во все глаза. Какой приманки подойдет к золотому кольцу за богатого идти, к серебряному тоже не так худо. Достаток в доме будет. Ну а уж. Если хохладка начнет из плошки воду пить, пропащее дело. Горьким пьяницей будет муж. Вся жизнь пойдет под гору. И прорыв пойдем слушать. Это всего завлекательнее. Только надо ровно в полночь. Тютелька в тютельку, сказала Саня. Нет, о такой ворожбе Анюта ничего не слыхала. Неужто? У Саньки глаза засверкали, когда стала. Растолковывать про это гадание «Вот это да! Вот это ворожба! Такое иной раз привидится в темной воде! Обомреешь со страху, а главное — сбывается! Пойдешь? Пойду!» — согласилась Анюточка. «Рассказывай!» И Санька принялась рассказывать разные случаи, Когда гадание это сбывалось в точности. Была у них девушка, Аниской звали, Увидела в проруби Сани до коней. И сбылось, приехали за ней сваты из дальней стороны. Высватали? не отдали отец матерью. Семья там не богатая. А скажи, в богатстве выросла. Так ни с чем и воротились сваты. Стал быть, не сбылось гадание Санька с досадой воскликнула. Как же не сбылось? Ведь на санях приезжали сваты, не на телеге, сама подумай, разве не сбылось? Зимние порой приезжали. Анюта подумала и согласилась. В точности сбылось. Надо им с Анечкой ровно в на Москву-реку сбегать и проруть послушать. Что-то они увидят в темной воде, о чем им поведает глубина реки. А у Сани иное в голове. Пожалуй, и права Анюта. Разве так сбывается гадание? Ведь до нынешнего лета сидела Аниска в девках. А сколько ей уже? Не двадцатый ли год пошел? Уже и перестарок. Что там гадание? Разве узнать человека свою судьбу, глядя в прорубь? Но странной выдалась для них эта новогодняя ночь. Вначале все было, как задумали, и погадали. И пирогов с морковью, какие кухарка фекла испекла, поели до отвала, и орехи все сгрызли. Ни одна скорлупка не устояла против их крепких белых зубов. Не попалось и ни одного червьева ядра. Только целые, гладкие. Все сходилось на том, что год подходит хороший, спокойный, веселый. Ближе к полуночи выскочили они на улицу и, взявшись за руки, побежали на Москву-реку. Вдруг Санька приостановила. — Гляди! — шепнула она Анюточке. — Гляди! Какая звезда на небе! С хвостом! Никогда такой не видывала! Плохое ты знамение! Как думаешь, где? — Где затрепыхалась Анюта? Покажи, не туда смотришь, вон она! Миллиарды звезд сияли на темном и высоком небе, а среди них всех одна с длинным прозрачным хвостом. Вижу, вижу! вдруг закричала Анюта. Там, но неохотой было глядеть туда, куда-то на небо, на звезды, когда рядом такое завлекательное. Нарядные господа танцевали за окнами богатого особняка возле которого они остановились. Она досадовала, что не может хорошенько разглядеть всего, что творится внутри, в доме. Сквозь заиндевевшие стекла окон лишь во множестве виднелись зажженные свечи. Огоньки их сияли трепетно, радужно, многоцветно, искрясь и переливаясь в каждом, даже самом, крохотном кристаллике. И сквозь непроницаемые завесы иния на стеклах там, за окнами, Проносились смутные очертания Танцующих пар. А Саня все смотрела и смотрела На рассыпанные по небу звезды И на ту звезду, Которая, прочертив поперек неба, Оставляла за собой Длинный серебристый хвост. И вдруг почему-то Расхотелось ей идти на Москву-реку, Вдруг почему-то страшно стало, И непонятной тоской Захолодело сердце. И стояла она Завороженная смотрела на небо, на звезды и думала, что-то готовит грядущий год. Тем временем за большими окнами барского дома нарядные господа и дамы, видно, стали поднимать вверх бокалы, стали чокаться, через стекла к ним доносились веселые голоса. «Пришел Новый год!» — тихо сказала Анюта. Санька обняла ее, прошептала на ухо. «До века не забуду, как вы с дедушкой меня приветили!» «Обласкали, пока жива буду. не забуду вашей доброты и ласки!» Анюточка встрепенулась, топнула ногой и вскричала. «Ах, модель, охота тебе такие пустяки на века помни? Лучше давай так, ну, повторяй за мной! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая! Отвяжись, худая жизнь, привижись, хорошая!» Санька засмеялась, поцеловала Анюту в холодную щеку. «И то правда! Отвяжись, худая жизнь!» Да и зачем нам худая жизнь?» И Анюдочка поцеловала Саню, а поцеловав, вдруг скричала. «Санечка, душенька, да ты, ты никак плачешь!» «Нет», — сказала Санька и сквозь слезы засмеялась. «Чего бы мне плакать? А по почему мокрые? Нет, ты мне скажи, ответь, почему ты плакала?» Да разве могла объяснить ей Саня свои слезы и тоску, которая вдруг стеснила ее грудь, лишь сказала пойдем к дедушке». Да он спит, не спит, нас ждет. И мог ли кто-нибудь знать В той полночной Москве, Что наступивший год Несет тяжкие бедствия Всей земле русской, Всему народу русскому, А более всего самой Москве. Веселясь и танцуя на маскарадах, Балах и разных иных местах, Люди поздравляли друг друга С наступившим 1812 годом, Желая друг другу Доброго здоровья, долгого благополучия и счастья!